Мы в встревоженно тревоженно переглянулись. Отец Кондратий Кну молча благословил нас напоследок и рухнул пластом, где стоял. Его миссия была выполнена. «Идем, Никитушка, пора покончить с ревнистым энтим одноглазым. И то верна бабуленька. «Значимо!» – прогудел Митя, сдвигая брови и отыскивая взглядом икону потяжелее. Только явите милостившую христианскую, дайте мне первым ему засветить. А ты что скажешь, милая? Я обнял Олену за плечи. А куда иголка, туда и нитка, храбро ответила она. Я за мужем любимым хоть в огонь, хоть в воду. Мы так и вышли из храма Четвером дружным, боевым отрядом героической опергруппой Локошкина едва протиснувшись в неширокие двери. И не было на тот момент силы, которая могла бы нас остановить. То есть ехли безпотетики. сила это была, конечно, но мы ее увидели позднее. А пока нам предстало абсолютно ужасающее зрелище. Да куда хватало взгляда, везде в повалку лежали побитые русские люди. По всему периметру храмовые ограды тонали, почёсывались, ругались.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 Митя, поищи наших. Если кому нужна срочная помощь, пусть окажут. Если Мить, Ау. Алёна. Бабуль. Меня вообще слышит кто-нибудь? Похоже, что нет. Мои друзья замерли. какой-то странной, гипнотической неподвижности, а прямо передо мною из ничего материализовался очень тощий высокий старик. Причем даже не целиком. Просто худое лицо с длинной бородой, крылатый шлем на голове, каменные черты лица и один пылающий глаз. Второй был скрыт черной повязкой, что придавало ему черты классического героя пиратских романов. Но я это сразу понял, кто передо мной. Очень сожалею, гражданин Один, но вы опоздали. Как можно пёрже попытался произвести я. Алёна моя, супруга, мы венчаны перед алтарем». и воalm её не отнять. Я настоятельно рекомендую написать явку с повинной, исправить весь вред, причиненный вами жителям города, и тогда, возможно, тут учтёт ваше чистосердечное, видимо, последнее слово было лишним. Гло кодинал выхнул со страшной силой. И я почувствовал, как чужая холодная рука жестко и уверенно сжимает мое сердце. руку. В колене я понял, что такой боли не испытывал никогда. Но взгляд древнего бога наполнился торжеством. Каким бы слабым он ни был сейчас, его сил вполне хватало, чтобы остановить сердце одного живого человека моё сердце предупреждаю что нападение на сотрудника милиции не слыша самого себя прошептал я карается лишением свободы на срок до Боль была такая, что я взвыл бы, если бы мог. Один молчал. Его единственный глаз явно из последних сил, но наливался нестерпимо ярким цветом. Последним, тупым, неосознанным и замедленным движением я сунул руку в карман. Ощупал теплое зеркальце и, не имея больше ничего, попытался запустить им во врага, попасть ему прямо в этот страшный глаз. Увы, от боли я руку Лихо одноглазая торжествующе поднялась надо мной Я всей кожей ощущал его беззвучный смех излораства победы. Его глаз сжимал мое сердце, и оно вот-вот должно было разорваться под напором этой неземной силы. Последним судорожным движением я вскинул руку вверх, заслоняясь от Нет. Молвен голосом раздалось в черном небе. Маленькое зеркальце в моей руке разлетелось на тысячу осколков. Боль полоснула ладонь и сердце отпустило. То есть абсолютно. Оно по-прежнему билось ровно и легко. Я поднял голову. Ко мне бросилась Улёна, пытаясь поднять меня с земли. Митька грозил кому-то кулаком, а потом подхватил меня на руки, как ребенка. Баба-яга по девчоноче прыгая туда-сюда, хлопала ладонями, словно человек комарика, а я вдруг почувствовал, что все кончилось. Не знаю почему, не знаю как, но мы победили его. Не я, не Га, не Митя. Мы весь город, мы его одолели. И никакое лихо одноглазое теперь к нам не сунется. Отпусти меня, все нормально. Никак нет, отец родной. Вы уж тебя со стороны не видите. Митя, отпусти! Да не лжись! У вас ножки не хожалы, ручки не держалы. Не отпущу! Мить, уволю!» Он с сожалением позволил мне встать на ноги. Я обнял Алёну, улыбнул Еге и тихо приказал: "Все в отделение, кроме Еремеева". Тотник открыл глаза, поправил повязку на лбу и не шатаясь, стал готовый к выезду. Ох. Я с ним поговорю отдельно потом. Помогти. А сейчас Фома, там дамоворот немцы без дела томятся, передай Кнуту Гамсуновичу мой приказ. Немедленно атаковать Шамаханов. Доки идти начал было он, но я перебил. Я догадался, зачем Ега отправляла немцев к воротам. Знаю, что ночь тем лучше. Враги их не ждут. И знаю, что без указа государя нельзя. Все под мою ответственность. поверьте. Горю до утра найдется, чем заняться. А если немцы вышибут шамаханов, это будет очень правильный политический ход в деле укрепления международных отношений. Тем более, что наши сейчас не в лучшей форме, оглюнувшись на тонкие ряды павших бойцов. Еремеев только тяжело вздохнул. осинул тебя крестным замением и бросился выполнять. Мы сидели в отделении далеко за полночь усталые, вымотанные, но спать не хотел никто. час назад заявился помадал, доложив, что немцы без единой потери рассели оружейным огнем войска противника торжественно вернув в родной город отбитого дьяка Филимона Груздева. Тот божился, что весь плен ругательски ругал всю шамаханскую орду и к нему даже применяли пытки. Врал, разумеется. Наверняка выжил лишь благодаря колдовству нашей бессменной эксперт-криминалистки, услаждая слух агрессоров. комплиментами и самыми ласковыми словами. Но кто докажет, никто. Народ предпочтёт поверить. Так что Дяк теперь будет у нас национальным героем временно. Гороху никто ничего не докладывал. Решили, что завтра. Но вместе с немцами на выловку Пошел старый боярин Кашкин, думаю, он с утра пораньше и распишет батюшке государю, почему шамаханского войска у ворот больше не существует. Царь наверняка разорется, затупает ногами, расшумится, почему его не разбудили? Двери не подняли, сабли не вручили, на коня не посадили, впереди всех на врага не бросили. Он такой у нас причудами, но справедливый. Поэтому, как накричится то, первым делом наградит всех отличившихся, особенно если ночью нашел таки гармонию с любимой женой. А мы все никак не могли поверить, что одолели лихо. Что ну вот так день за днем пила нам кровь, а мы его перехитрили, что древний бог оказался слаб перед силой дружбы и любви. Банально. Да еще бы. Банально до да жути. Все большие, настоящие человеческие чувства банальны при их обозначении словами. Вот я люблю Олён. И это здорово. А когда говорю о том, что люблю ее, Митьке, вроде уже и не искренне как-то. Или тот же Митька. Он мой самый верный друг, ты вдуматься. А если сказать об этом кому-то, не поверят. посмеются. Что делать, если мир так устроен? Не нами. Мы в нем всего лишь живем. а лих. Так ему и надо понеже э, Сволочь он. Согласно кивал наш младший сотрудник, незаметно наполняя свою чашу вишневой настойкой вместо чая. Э, жаль, вот э, только свадьбу вашу мы Покуда не отпраздновали. надо идти все по легки, чтоб царь, старицы за столом сидели, и пой свадебной, и лошади в розочках, и девичник, и мальчишник, и дружки с гостями, и подарки всякие нужные, и митяфу я быстро тут он уком под но Алёна удержала меня. Свадьба была, что надо устраивать из своей личной жизни общество личное шоу на три дня глобальной пьянки с традиционным застольем и недельным похмелом. Я не намерен. То есть мы не намерены так, милая. Как скажешь, родной. Я нежно подколовал жену. Митька, фыркнул и отвернулся, тихо обозвав нас единоличниками. Никитушка, а вот объясни мне, старый, как ты зеркальце из дома прихватить удумал? Мне и такая мысль в голову не стукнулась. Это не я. Это мне ваш знадим дал. Я только когда оно разбилось, понял зачем. Лихо было последним, кто посмотрелся в разбитое зеркало. Значит, теперь ему Семь лет ни в чем удачи не будет. И главное, он сам в это верит. Не повезло. Улыбнулись все. Бабуль А вы уверены, что он из ореха не вырвется? Из какого ореха, Никитушка? Сделала удивленное лицо наша домохозяйка, но не сдержавшись, тихо хихикнула. Не в корлобку я его запихнула, а в табакерку заветную. Кошечка, говорят, к зелью заграничному табачному пристрастился. Любит трубку грызть. Да, дым из ноздрей пускать, вас пущай от нас подарочек малый примет безвредный до семи лет. А там уж лихо свое по возьмёт. возьмет. Отольются кошки мышкины слезки они там в ложке. А потом мы смеялись. и все пили вишневую настройку. Даже кот Васька и сам азербайджанский домовой, который на все наши вопросы лишь смущенно улыбался и скромно говорил: "Кендишки читать надо". Совершенно не желая объяснять, как он догадался подставить лихую его же, собственная подножка к невезению. ей богу. В штат опергруппы надо было зацеплять всех. Все старались как могли. А еще стало кристально ясно, что никуда я отсюда не уйду. Что ига вполне паладе с бывшей бесовкой. то поэтому терему еще забегают маленькие детские ножки и у наших детей будет самая обалденная бабушка. потому что Лукостина наш общий дом и если бы его не было я бы его придумал сказка никогда не должна заканчивать даже гдетко ушло а мы все взрослые и мир другой и небо иное. и ничего нельзя верно мы остаёوا пос скрипом На утро, может быть, впервые за все время моей службы меня поднял не крик петуха, а коровье мычание. Я с трудом оторвал голову от подушки, поцеловал сонно вздрогнувшую жену и высунулся в окно. На территории нашего отделения стояла крепко сбитая крестьянская девушка с узелком, что-то радостно втолковывая подбежавшим стрельцам. Знакомая флегматичная корова по хозяйски оглядывала двор. Кажется, я ждал этого момента. всю жизнь. Быстро распахнул дверь, я громко проорал так, чтоб этот тип в пенях сразу все понял. Митя! к тебе пришли!" Буйство глаз и повалил дечу. или прощание с героем Игорь Черный Итак, перед нами заключительная книга знаменитого цикла Андрея Белянина Тайный цирк царя рога. Первая же вышла 10 лет назад. 10 Много ли это или мало? Если за критерии отчёта брать историю существования книги и героя в литературе в целом, пусть мы и ограничимся исключительно фантастикой. То, конечно же, и Никита Ивашов, и произведения о нем находятся, так сказать, в детском, детсадовском возрасте. Они еще очень юны и свежи. пыта определять их место и роль в литературном процессе, классифицировать, вписывать в контекст и прочее, прочее. Однако, если рассматривать их в относ к самого автора и периодом, в котором создавался цикл, то следует признать, что 10 лет Это довольно значительный отрезок времени. Не будем говорить о зарубежной фантастике, развивающейся несколько по иным законам. Но для отечественной десятилетняя верность писателя одному и тому же миру и герою явление редкое. А если при этом учесть и не ослабевающий интерес читательской аудитории к романам «Тайного сыска постоянно преиздающимся большими тиражами. То, цикл этот и вообще исключение из правил справедливости ради отметим, что не единственное. Никита Ивашов появился в то сложное для России и русской культуры время, Когда мы только-только испытали потрясение дефолтом, серьезно пошатнувшим экономику и отразившимся в том числе и в духовной сфере, неверие в собственные силы, недоверие к властям и неуверенность в завтрашнем дне вели к усилению мрачных тенденций в литературе и искусстве. Во всётрах цветала чернуха, со страниц книг и журналов, с экранов телевизоров и кинотеатров лилась масса негативной информации, не добавлявшая гражданам жизненного оптимизма. И в таких непростых условиях, когда прямо скажем, было не до смеха, нашлись смельчаки, решившиеся Чувства добрые лиры пробуждать, показывая, что не все прогнило в нашем государстве. Что нам есть на что опереться и от чего плясать, возрождая чуть поколебавшееся величие. Среди них был и Андрей Олегович Белянин. Тогда еще совсем молодой, Едва два переступивший тридцатилетний порог писатель хатель Это сейчас такой возрасту вы стал считаться зрелым для автора, а тогда было еще по-другому. Он представил аудитории такого же молодого лет двадцати с хвостиком героя полного сил и энергии, не унывающего ни при каких обстоятельствах подлинного рыцаря без страха и упрёка. Этого себе Василия Тёркин, эпохи миллениума. Сходство с героем Твардовского подчеркивалось и тем, что оба парня были одеты в форму, с той лишь разницей Что Никита Ивашов имел офицерское звание пусть и самое незначительное и несерьёзное младший лейтенант, а форма его была милицейская. Уже неоднократно отмечалось, что Белянин одним из первых в постсоветской литературе возродил положительный образ сотрудника провар охраннительных органов. За него на целых 15 лет люди в милицейских погонах стали жупелом, олицетворением всего темного происходившего в государстве: рэкет, коррупция, крышевание преступного элемента, бандитизм. Вот тот неполный букет обвинений, предъявлявшихся милиции. Даже специальный фразеологизм появился. Оборотни в милицейских погон. Описатель фантаст из Астрахани, возьми да и покажи нетрадиционного, традиционного колычка милиционера. Разумеется, нетипичного для той смутной поры. А вот для литературы и кино предшествующего периода. Никита Ивашов был как раз вполне по меркам. Сразу вспоминались сержант милиции. Место встречи изменить нельзя. следствие ведут на первые романы Николая Леонова о Гурове, где Лёва был ещё совсем зелёным и неопытным ментёнком, а не Заматеревшим суперменом, полковником. Наивный и неопытный, попавший из столичного РВД в казочное царство Гороха и сделавший там небывалую карьеру, Сыскной воевода, фактически министр внутри дел. Рост на наших глазах. И как-то совсем незаместно вёра дав уж не мальчиков, но может. Мне за 30 лет, писал одному из своих друзей Александр Сергеевич Пушкин, накануне женись бы. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. и вероятно не буду в том раскаиваться. Если прикинуть возраст Белянинского героя, то и ему уже около 30. Так что Никита Ивашов вполне созрел для решительного в жизни каждого ответственного человека шага. Жени еду. Тем более, что шел он к этому целых четыре книги. и почитай 9 лет первого знакомства со своей будущей супругой в романе Летучий корабль. А здесь практически с первых же книг читатели и критики были озабочены семейным положением героя, Дескать, сказать, что то не так. с Молодым и пригожим парнем раз он на девок не засматривает там. Надо сказать, писатель сам сторонник твердых семейных ценностей, тут же исправил положение и обозначил контуром-пунктиром суженую Никиты. Однако отягощать которую его фамилии не торопился. Оно и понятно. Ведь По законам детективного жанра сыщик должен быть волком-одиночкой, особенно молодой. Если ты озабочен, как тот же царь Горох, выяснением о с дрожащей половиной и воспитание в перспективе оравы детишек, то какие уж тут расследования и юмор. нужно постоянно озираться по сторонам, чтоб не оставить жену вдовой, а детей с сиротами. Это уже социально бытовая проза, а не юмористическая фантастика. И вот наконец герой цикла женится. А, значит, их впрямь пришел финал тайному сыску царя Гороха. То, что автор прощается со своим любимым созданием, видно по тональности всего повествования. Мы уже отметили, что Никита переступил тридцатилетний рубеж, отделяющий юность от зрелости. Как метко сказал об этом состоянии Есенин: Дух бродяжий ты все реже реже расшевеливаешь Пламень, ух. О мою утраченную свежую грусть глаз и половодьечу. То же происходит и с гляньским, и Он заметно возмужал и если своими поступками еще иногда напоминает того прежнего младшего лейтенанта. То его мысли свидетельствуют о духовном взрослении героя. Да он все так же пытается усмирить неугомонного петуха, мешающего опергруппе спать. Этот безмолвный персонаж стал настоящим фирменным знаком цикла. Совестит Митьку Лобова неизменно озабоченного качеством капусты тетки Матрёны. тоже непременный прием смеховой культуры тайного сыска. Ссориться по пустякам со своей домохозяйкой бабой Игой и работодателем Царем Горохом. Однако ж главное в романе жениться и обезовредить не в этом. Основная идея, звучащая в книге, и проходящая через весь текст это мысли народная: народ всегда прав. Неоднократно подчеркивает Никита вырастая из простого соскоря до народного заступника. Причем под народом здесь надо разуметь не только простых крестьян. Белянин в этом сериале почти далек от какой-либо социальной сатиры и критики, хотя иногда аллюзия другая и случаются Но и вообще весь мир общество включая мужей лепших и нарочитых духовенству и самих царя и царицы. Ивашов говорит о гражданском мире и согласии, о любви ко всем без исключения ближним, включая и из вечных неприятелей его, дьяка Филимона Груздева и боярина Бодрова. О единении всех и вся вокруг триады: Бог, Отечество И царь. Заметим, что царь непривычно привычно отодвинут на третье место. Не он здесь главный. Царь Горох это всего лишь сказочный персонаж. Пусть живой и колоритный по признанию автора, в Горохе есть много от самого фантаста, так что это своего рода дружки автошарж. но являющейся частичкой большого локошникова целого. и зевенкой Романа «Жениться и обезвредить» стало увлечение государя батюшки модной нынче японской культуры с ее неизменными атрибутами чайной церемонией, поеданием суши и распитием саке, кодексом чести самураев икебаны, и кебаны и бантай блошкины становится как бы зеркальной копии нашего собственного мира. Копии, где все уродства и недостатки приобретают гратескный характер, но к счастью и излечиваются также гораздо быстрее, чем у нас. Повторимся, что царь не главное, а последнее звено вино А вот Бог, православная вера, тот столб на котором стоит здание Романа Белянина. Усиление религиозных мотивов вообще характерно для творчества писателя фантаста последних пяти лет. с Особенно силой богоискательские настроения. выплеснулись в его диалоги о казаке на том свете. Но если там наворочена такая бездна всего и вся, что в ней сложно разобраться без подготовки, то в финальной книге тайного сыска все прозрачно и традиционно, даже слишком. Белянинское православие исконное, народное, гандова лапотная и фермяжная. С одной стороны перед нами пьяный вдрызг поп, не вяжущий лыка, а с другой мощная вера в исключительную действенность старой доброй молитвы. Да воскреснет Бог и да расточатся враги его. простодушное ожидание чуда Господне, надежда на то, что творец по милости великой не оставит люди своя и чудо естественно